Четверток. Великое государево дело. Ладное хозяйство, грех жаловаться. Крепкий дом из сосновых бревен, куплен по позадмитровым на вывоз и собран просмален лучше прежнего. Двор со службами, прочный забор еловой доски, Окраш всего сад, глаза и душе отрада рада. Маркел отер пот со лба, снова взялся за лопат. С утра он посадил уже три смородины и три малины. Это чтоб сластиться ягодой. А теперь для сладости взора собирался по обочь вкопать розовые кусты особой чухонской морозостойкой породы. Работа была тяжелая, но приятная. Истинная гармония пользы, красы и душевного покоя. Поверх сапог у садовника были рогожные чуни, на кафтане мешковинный балахон, чтоб не запачкаться. В двойной справе было жирковато, даже несмотря на октябрьскую погоду. Но при такой службе Трехглазовы могли потребовать в приказ со всей срочностью. Так что и не переоденешься, прыгай в седло, догони. Бывало иначе. Всю седмицу сидишь дома и ни разу не понадобился. Однако все равно будь на месте, мало ли что. В прошлом году благодетель и терзатель Степан Матвеевич пожалованный за великие государевы службы высоким чином окольничего, получил в ведение приказ большого прихода. По-короткому, большой приход. Ведомство, несмотря на название, не столь большое, но важное. Отвечает за содержание приезжих иноземцев и наших послов, которые едут в чужие страны. Довольствует, кормит дает лошадей и повозки, снабжает нужными бумагами и прочее, и прочее. Таково всем видное, но не главное назначение приказа. Большой приход — глаза, которыми российское государство зорко смотрит на окрестные страны и уши, чутко внимающие тамошней жизни. Что у соседей полезного, что опасного, что нового, каковы вести и слухи, Какие в чужих землях начальные люди чего хотят? Частью все это узнается от приезжих, тайно или явно, частью от своих, которые ездят в другие страны. В каждом посольстве и каждом купеческом караване обязательно есть человечек от большого прихода со своим поручением. Езживал так и трехглазый, на запад, на восток, на юг, но чаще пригождался дома. Среди проезжих иноземцев тоже попадались люди непростые, охотчие до московских секретов, а то и умышляющие недобрые. Если у окольничего проестьва возникало надоба кого-то прощупать или разгадать какую-нибудь каверзу, на то имелся Маркел. Вызывал его к себе Степан Матвеевич и говорил Давай, к трехглазы пособи, прозри мне эту заковыку, а то. Двумя глазами не в прогляд, Чин Маркел себе выслужил, не сказать, чтоб громкий, числился неверстанным подьячим, то есть сидел без жалования. Но положение это было лучше, чем у любого верстанного. Сколько получает обычный подьячий? Два-три рублишки в месяц. Самый заслуженный, ну, четыре. Не раскормишься. А трехглазом окольничий платил из своей тайной казны, положенной от государя на неочевидные дела. По семи с полтиною добывали наградные. Весной ездил в Царьград с учеными-книжниками в монашеской рясе. По азовскому делу жаловано 15 рублей и штука красного сукна. А за поимку блудного душегуба в немецкой слободе, резавшего тамошних девок, Трехглазого пожаловали соболями. Да слобода в благодарность поднесла триста ефимков. Плохо ли? От хороших прибытков Маркел прикупил в Белом городе у Покрова в садах старое пожарище. Поставил дом, разбил сад. Отсюда до приказной избы десять минут бега, две минуты скока. Конь Мишка с утра каждый день стоял оседлан, Тоже и у него была неплохая служба. стой той хрупой и зерном. Может, придется сегодня копытами работать? А может и нет. Ишь, баката наел. Но конь был справный, небалованный. Когда требовалось послужить, служил честно. Маркел, Маркел, я узвар яблочный сварила. Хорош. Принести или сам придешь? Жена выглядывала из окна, махала рукой супругу у Трехглазого тоже была добрая, подстать дому. Оно как вышло? Сначала Маркел обстроился, потом понял, что хозяйству без хозяйки не неладно. Пошел проесть его. Так, молотак, Степан Матвеевич, сыщи мне молодую вдову. Девку-то брать в жену было поздно. Трехглазый уже дохаживал четвертый десяток. На лбу морщины, башка порченая. От сабельного шрама багровой отметины вниз поползла пляж и облезла голова, что твой желудь. Маркел раньше с родимым пятном на лбу был не Иосиф прекрасный, а теперь вовсе стал, как конь в яблоках. Опять же, девку всему учить надо. Как дом держать, как щи варить, как хлеб печь, как корову доить. Завелась к тому времени и корова. Самого бы кто научил. Окольничий, как всегда, не подвел. Нашел невесту лучше не надо. Подьяческую вдовицу, не юную, но еще сочную, нравом тихую, к тому же бездетную. Хорошо быть вдовой матерой, это когда ты мать, от людей уважения и сама своему имуществу хозяйка. А если Бог оставил бабу после супружества Яловой, бесполезной, все добро заберет мужнина родня и живи у них на милости» либо вступай в монастырь. Потому Катерина сватовству обрадовалась и с Маркелом была старательно за все благодарна. А когда тому два года благословил их Господь сынком Аникеем, жизнь стала совсем семейная, утешительная. — Хорошая жена, нечего бог гневить. — Докопаю, приду! — крикнул Маркел. Окно затворилось, но он знал, что Катерина сразу не отойдет. Будет еще некое время на него смотреть. Он часто ловил на себе ее украдливый взгляд непонятного смысла, как бы чего-то ждущий или о чем-то вопрошающий. А повернешься — быстро отворачивается. Кто их знает, баб? Что у них на уме? Для проверки он и сейчас оглянулся через плечо. Так и есть. За окном, не слюдяным, настоящим стеклянным, белело лицо. И шевельнулось вдруг в памяти что-то, как это бывает, когда померещится. Такое прежде уже было, точно было, да не ухватить. А нет, вспомнил, не померещилось. Маркел закрыл глаза, вызывая картину из прошлого, и она тут же предстала перед ним, словно в явь. Восемнадцать, нет, девятнадцать лет назад было дал проесть в поручение, от которого у Маркела заныла душа. Ехать к князю Василию Петровичу Ахамашукову черкасскому. В ту пору стольник черкасский отбывал с посольством в Польшу, разбирать пограничные споры, и судья посылал ему от себя наставление. Войдя в широкий двор перед богатым теремом, Маркел остановился, Очень уж прыгало сердце. Аглая Борисовна с того Незабытого дня ни разу не видел. И вот он, дом, в котором она живет, Двор, по которому она ходит, Вон тополь, на который она каждый день смотрит. Увидеть княгиню, конечно, не чаял. Она на женской половине, за дверями-запорами. Мелкий порученец — недорогой гость, Ради какого выводят жену на показ и привычание. Но душа все равно сжималась. Встречаться с князь Василием тоже был маятно. Однако ничего тужного не случилось. Черкасский бывшего ерышку, не признал, едва взглянул и уткнулся в бумагу. Потом, перечитывая, задал пустой вопрос про Степана Матвеевича, здоров ли. Напоследок велел передать, что все исполнит, и дел с концом. А Маркел смотрел на суровое, горбоносое лицо человека, который видит оглаю каждый день с ненавистью. Особенно на гневливую продольную морщину поперек лба и думал, убью-ка ли ее обижаешь. Да поди, знай, обижает или нет. Кто расскажет? Главное произошло, когда уже вышел во двор и оглянулся. В верхнем жилье за окном белело чье-то лицо. Кажется, женское. Идя прочь, Маркел все оборачивался, а она нет. А наверху тоже не отходила и вроде качнулось там что-то, платком махнули или рукой. Он так и застыл. Стоял, пока сторож не крикнул «Долго еще ворот на распаш держать?» Может, конечно, и не Аглая это была, а девка какая-нибудь комнатная, глазела от безделья. А саму Аглаю Борисовну явно и несомненно Маркел видел после того через два года когда Черкасский уезжал на воеводство в Псков. И, зная, когда оно случится, трехглазый нарочно поехал к заставе встречать княжеский поезд. Впереди под съехал сам воеводов с оболей шапки, с пером и шелковой шубе. Давал зевакам на себя полюбоваться. Потом верхами же следовали оружные холопы для дорожного сбережения. Тоже все нарядные, в одинаковых синих кафтанах. Потом пустые крытые сани князя с четверкой каурых коней, обитые алым сукном, с узором из золотых гвоздиков. Толпа от такой красы заохала. Один маркел смотрел дальше на коробчатый возок с зарешоченным оконцем. В нем должны были вести княгиню. И явилось чудо. Замешкались там что-то на заставе, И все остановились, и вазок тоже остановился. Открылась дверца и высунулась Аглая Борисовна, точь-в-точь точь такая, какой я запомнил Маркел. Нет, еще краше. Только у рта с двух сторон появились две малые морщинки. Он недалеко стоял, шагах в десяти, а подошел еще ближе, рывком сдернул шапку. На быстрое движение Аглая Борисовна чуть повернула лицо, Они встретились взглядами, и оба замерли. Сколько они могли так друг на дружку глядеть? Полминуты, минуту. А показалось, что долго. Дольше, чем тянулась разлука. О чем тогда думала Аглая, Маркел не знал. И никогда не узнает. А сам мечтал, смотреть бы на нее так до скончания века. Просто смотреть, и ничего не надо. Потом закричали что-то, подбежал челеденец, дверцу закрыл, возок двинулся, и больше Маркел ничего не видел. Мир затянуло влажной пеленой и помер дневной свет, хотя по-прежнему сияло яркое зимнее солнце. С тех пор Аглая Борисовна он не встречал. Знал ли, что детей у нее с князь Василием не родилось. Может, Бог не дал. Но Маркелу нравилось думать, что не полюбила она мужа. Вот и не захотела от него детей, как и сулилась. Мечтание все это, небывальщина, сон. Тряхнул головой, отгоняя пустое видение. Жизнь на мечте не поженишь. Отправился в дом пить яблочный узвар. Но не дошел. Заколотили с улицы в ворота чем-то деревянным обухом плетки или чем. — Отворяй, Маркел! — посыльный от Степана Матвеевича. Сегодня Проестев должен был с утра ехать в Думу на доклад перед государевыми очами. Доклад важнейший, все по той же Азовской докуке. Донские казаки самоуправно захватили у турок крепость. И что с той непрошенной добычей делать, никто не знает. То ли брать под царскую руку, то ли отдать, не дразнить салтана. Если человек прискакал конный, значит, надобность спешная. Требует окольничий трехглазого, сведущего в азовском вопросе человека для службы. Неужто решилось наконец? Великое дело, великое! «Катерина, ворота!» — крикнул Маркел. А сам побежал к коновизи, сбросив на землю балахон. Запрыгал на одной ноге, сдергивая чуни. Розы останутся непосажены. Узвар не спит, да и ночь дома верни, всего не ночевать. Ай, хорошо, скучно без службы. Запрыгнул в седло. Привычная жена без лишних вопросов тянула воротную створку. Там нетерпеливо крутил на месте лошадь знакомый Ерыга. — В приказ или куда? — только спросил трехглазый. — В приказ! — Мишку загривку ладонью, плеткой маркел коня не обижал, и вскачь. На приказном дворе стояла кожаная колымага Окольничева. Сам он сидел на подножке, нетерпеливо постукивал тросточкой по голенищу. Степан Матвеевич, как всегда, при поездках во дворец был в парадной ферезе. На плечи накинута шуба. Высокая соболья шапка лежала на коленях. С палкой африканского дерева, тонкой, но крепкой, Степан Матвеевич хаживал уже лет пять. Ноги, неважно, держали его раздавшееся к старости тела. Но умом проестев, был по-прежнему остр а нравом все так же переменчив, пожалуй, еще и поболее. «Давай, давай, поехали! Государь ждет!» — закричал он, едва завидев трехглазого. И вскочил, полез в колымагу, да уронил шапку, нагнулся за ней, из-за великого чрева не достал, заругался. Наскочив на землю, бросив по воде, подхватит кто-нибудь, Маркел подбежал, шапку поднял, грузного начальника подтолкнул в спину, уселся на переднюю скамеечку. А Степан Матвеевич ударил палкой в низкую крышу, возница, щелкнул кнутом, поехали. До Кремля ходу было только через Троицкую площадь, но приказному голове в звании окольничего полагалось пребывать на государе в зов не иначе, как в карете четверней. Иначе урон монаршей чести. Минуты две или три протряслись, и уже государев двор, дальняя стража, вылезай. Тот же строгий чин предписывал дальше шествовать смиренно на своих двоих, хоть ты окольничай, хоть боярин, хоть кто. Трехглазый пока вопросов не задавал, проистив этого не любил, сам скажет. Но начальник ныне был какой-то странный. Сердитый, а в то же время вроде как смущенный. Проестив, да смущенный, небывалое дело. Что с Озовом-то, наконец, не выдержал Маркел? Неужто решили таки взять под в руку? Не послушал тебя, государь? Беда. Я же после царьграда говорил и в бумаге писал. Нельзя нам воевать с турками, не с дюжим. Они остановились на лестнице перед новым государевым теремом, затеянного каменного сложения, с разноцветной крышей, не хуже заграничных палацов. Степан Матвеевич от быстрого хода задыхался и употел. «Не было на думе разговора про Азов». Он снял шапку, пропуская к распаренному лбу холод. «И думы не было. Куда же мы поспешаем? И на что понадобился я, если не для турецких дел...» За двадцать с лишним лет московской службы Трехглазый так близко от монаршего дворца еще не бывал и не думал, что когда-нибудь попадет. Мелкая птаха порхает близ земли, к солнцу не летывает. — Царь тебя требует! — Меня? — Трехглазый двумя глазами замигал, третий наморщил. — Зачем? Откуда он... Откуда его... Царское величество хотел сказать про меня, и ведать-то ведает, но не сказал. Был указ. Кто ляпнет, что царь чего-то не ведает или не смекает, того облыжника, за невежее к государскому величию, тащить в приказ и поганый язык рвать клещами. Проистев и так понял. Когда царь думным людям про беду рассказывал, плача, Мы все боялись с сокольничами тоже заухали. Его величество, сердясь, ручкой замахнулся. Что мне говорит с ваших охов? Вон во сколько бородатых шапками в потолок. А случись лихо ни от кого, ни который пользы. Тут без меня и дерни. Езди у меня, государь, один человечек, привычный к сыску, любую, говорю, тайну проницать умеет, будто есть у него третий глаз особенный. Зато говорю и прозван трехглазом окольничий хлопнул себя ладонью по губам. — Хватит он, я старый. Перед государем выставиться хотел. Брякнул и страшно стал. — Да поздно. Царь-батюшка ножкой топнул. Вези, говорит, сюда своего трехглазого сей же час. Мягкое лицо Проестиво плаксиво скривилось. — Гляди, Маркелыш, не подведи. Государь так-то не злобен. Но коли что с наследником... Делает стрепетен, так жди всякого. Давиче, мастер часовой Юшка Шницлеров пообещал царевичу к Спасу тележку малую самоходную сделать, да не поспел. И царевич плакал за те слезоньки. Велено Шницлерова бить кнутом до двадцати раз, от чего немец помер. Я, государя, таким напугалым, как нынче не упомню. Спасай, Маркел! — Да не уж, не дай бог, с цесаревичем что? — перекрестился трехглазый. Наследника Руси ждала долго, целых шестнадцать лет. То-то было ликование, когда, наконец, родился. Было потом у государя еще два сына, да не зажились. Остался один Алексей Михайлович, храни его, Христос, Богоматери и вся святая Рать. Они сохранят быть новой смуте. Нельзя государству беззаконного наследника. Со вчерашнего дня не ест, не пьет, ночью не почевал, все-то плакал. Лекали, напоили, декохтом там выблевал. До шестикрат в обморок падал, боится за него, государь. «Отравили!» — ахнул Маркел. «Про той сыск! типунь тебе на язык!» «Кошка у него пропала!» — «У Алексея Михайловича!» «Какая кошка?» «Любимая!» «Было в прошлом месяце персидское посольство». Среди прочих даров поклонились царевичу кошкой ихней, персидской породы. Шерсть у нее пушистая, голубого цвета, глаза оранжевые, нос розов. Царевич с нею неразлучен был, расчесывал золотой гребеночкой, кормил с ложечки краснорыбицы, астраханской икрой. Велел выстроить теремок в своей почевальне. А кошка возьми и пропади. Вот он болезненный и убивается. У царевича нрав нежный, чувствительный. Во дворце крик, плач и скрежет зубавные, все бегают, голосят. Государь за грудь держится, а у него ведь сердце слабое. Окольничий тоже осекся. Говорить печальное про царское здоровье нельзя, закон воспрещает. Но всем известно, Михаил Федорович, хвор. Искать надо, всех вокруг опросить. — сказал Маркел, не понимая, на понадобился царскому величеству. Раз кошка приметная, кто-нибудь видел? Она кошка или кот? — Почем мне знать? Я ей под хвост не заглядывал, — окрыслся Проестев. Я ее и в глаза не видывал. и вот к чему это спросил, трехглазый? Какая к бесу разница, кот или кошка? Ну как? Ежели кот и на блудни убежал, тогда плохо. Могли другие коты задрать. А если кошка по женскому делу, то ничего, ну, приплод даст. — Спасибо тебе за ученое мнение, — Степан Матвеевич язвительски поклонился. — Не могла она или он сбежать. Тут злое дело. — Почему не могла сбежать? — Увидишь. — Как ты есть, разыскных дел мастер, должен ты похитителя добыть, а пуще того найти кошку. — Вручай, Маркел, — воззвал окольничий со слезным дрожанием. Ладно, отдышался я, лезем дальше, государь ждет. Но Маркел остался стоять внизу. Я кошку сыскивать. Простив обернулся. А что такого? Ты сказал же ты в позапрошлом году Евнуха перса, который бабой ворожие прикинулся. Кот тоже перс. И может тоже не кот и не кошка, а Евнух.